Выше головы не прыгнешь. Юный розовый фламинго по имени Сашка рассорился со своими родственниками и друзьями. Ему не нравилось, что не только он один, но и все вокруг такого красивого розового цвета. Рассорился и сказал, «Ну и ладно, проживу без вас». И с этими словами улетел на пустое озеро где вообще не было птиц. Бродить в одиночестве Сашке скоро надоело, и от скуки он заглянул под воду. Обнаружив там целый косяк рыб, Санек обрадовался и попросил. — Примите меня в свою стаю. Рыбы, конечно, изумились такой причуде, но возражать не стали. Их разбирало любопытство. Что из этого выйдет? А Саня, недолго думая, нырнул. Ему же не раз доводилось видеть, как ловко это проделывают утки. Только фламинго не утка. Перья у Сашки намокли, да еще воды наглотался. Так бы и утонул, если бы рыбы не вынесли пловца на берег. Отлежался Сашка на берегу, открыл глаза и видит. Два суслика, стоя на задних лапках, наблюдают за небом, высматривают хищных птиц. Обрадовался Саня, на земле никак не утонешь, опять просит, возьмите меня в свою команду. Суслики посовещались и приняли розовую птицу. Больно у этой птицы ноги хороши и шея длинная, с такой высоты обзорта что надо. Свести, если что, сказал главный суслик, отправляя новичка на дежурство. Сам знаю, заявил Сашка и стал важно крутить головой в предвкушении своего успеха. Ястреба Сашка сразу заметил. Да вот свистеть он раньше ни разу не пробовал и даже не знал, как это делается. Пока соображал, что делать, другие сторожа засвистели, и все бросились к ближайшим норкам. Саня тоже дал стрекача и в нору. Только в талии-то он гораздо толще суслика. Тотчас застрял. Ястреб, видя такую глупость, бросил за сусликами гоняться и, ухватив птицу за хвост, выдернул и поднялся в небо. Но Сашке опять повезло. Он слишком тяжел для ястреба. Хищник его не удержал, уронил. И прямо в куст шиповника. Шиповник лишь недавно расцвел, весь в цветах таких же розовых, как фламинго. Ястреб покружил над ним, не нашел упавшую добычу и улетел, ворчас до сады. А Сашка уже принялся набиваться к пчелам, что собирали нектар с цветов шиповника. «Возьмите к себе, да возьмите!» Говорит, «Я вижу, у вас имеется улей в дупле. Я буду охранять его от медведей, чтобы не разоряли». Только Саня медведя и в глаза не видел. Он думал, медведь – насекомое из медведок. Медведки – крупные насекомые, живущие в норах под землей. Здесь и далее примечание автора. Так что, когда косолапы полез за медом на дерево, Санька дал дёру, перепугался, даже про собственные крылья не сразу вспомнил прилетает сашка к реке а у самого берега гвалт это тысячи птиц ткачиков вкусовые гнезда на ветках свисающих над водой уж птичьй- то стая со мной ничего не случится решил саня и принялся за работу он очень старался хотел смастерить такое гнездо чтоб всей мелюзге на зависть не из сухих травинок а из толстых стебли прибрежной осоки. Но ветка не выдержала, обломилась, и вся эта красотища плюхнулась в воду. Тут Сашка не выдержал и заплакал. Ну что же весь день так не видит. А из воды выглянула старая черепаха. Посмотрела на рёву, покачала головой и сказала: "И чего ты дурью маешься? Возвращайся к своей Выше головы не прыгнешь. Прыгать выше головы Санька и без ее совета не собирался. Это же смешно. Голова, сколько ни скачи, все равно сверху. Тут и проверять нечего. Однако вернуться к своим он согласился. Старших надо слушаться. Да и вообще, хватит уже приключений. Сашкиному возвращению все обрадовались. А мы думали, тебя шакал утащил. Вон, полюбуйся на этого паршивца. Шакал с перепугом, когда на него все оравой набросились сердитые розовые птицы, забрался на высокое дерево и теперь не мог слезть, только жалобно скулил. Шакал хоть и злодей, но ведь вам все равно его жалко. Ну, тогда конец истории у нас будет такой. Мама шакала? не дождавшись его возвращения, отправилась на поиски и, обнаружив сына на дереве, ужасно рассердилась. Она так его отругала, что беднягу будто ветром с дерева сдуло.